Выехать засветло не получилось, маршрутка пришла с опозданием. Но, может быть, если дела пойдут быстро, мне удастся успеть на вечернюю маршрутку и хоть глубокой ночью, но вернуться домой. Водитель уже собрал пассажиров из других сел. Поздоровавшись, я протиснулась в самый конец салона. Узнала только мясника Мамеда, но он, увидев меня, отвернулся к окну. Когда-то... По этой же самой дороге я уезжала из родительского дома в город на учебу. Теперь я и сама не знаю, смогла я или нет. Только через пять лет я вернулась в село с дипломом, и мне на короткое время показалось, что смогла. Но сейчас, оглядываясь на прошлые годы, я задаю себе один и тот же вопрос. «Может, по-другому, Джамиля, сложилась бы твоя жизнь, останься ты тогда с родителями, не получи образования?» И не позволь себе вообразить, что ты учительница. Учительница. Неужели это звание может носить та, которая совершила ошибки там, где даже самые необразованные женщины не ошиблась бы, выбирая только из двух вариантов «да» или «нет». Аллах. Всего из двух вариантов. Когда надо было выбрать «да», я выбирала «нет». Когда «нет», выбирала «да». И образование мне не помогло. Не обольстилась ли я, посчитав себя учительницей? И не знак ли мне посылает Аллах в виде Мамеда, который отворачивается к окну, делая вид, что не замечает меня, учительницу своей дочери? Так учительница ли я? Я убежала из села, но зря надеялась, что город излечит меня». Вырванная из тепла родительского дома, я прозебала на съемной квартире, не поднимая от учебников головы. Всегда садилась за первую парту на лекциях, и каждый преподаватель знал, на его курсе учится отличница Зубрила Джамиля, и все уроки отскакивают у нее от зубов. Я не смогла вырвать из сердца село, наш каменный котел, в котором тихо от начала веков варилась жизнь». Дома мне было достаточно прислониться к теплым камням родительских стен и ожить, а город, стоящий у подножия горы на берегу моря, собирал в себя все ветры. В Махачкале можно было встретить и порог, и добродетель, которые не таились, а бросались в глаза при первой встрече, а в селе и порог, и добродетель ходили под буркой». И чтобы отличить одно от другого, нужно было ждать, когда что-нибудь произойдет. В селе все были похожи, все вели себя одинаково. Даже бурки для всех валял один мастер. Комнату мне сняла мать на окраине Махачкалы, в первом попавшемся частном доме, почти на берегу моря. К сырой хибаре в шторм близко подходила морская вода, а стены ее покрывали разводы сырости. Никогда бы не подумала, что стены могут быть такими холодными. Мать пришла сюда, прочтя адрес в объявлении, приклеенном у входа в институт. Она быстро нашла общий язык с тетушкой Зарой, хозяйкой этой развалюхи. Та прятала почти лысую голову в чохто и нюхала табак. Ее сизый, как баклажан, нос постоянно шмыгал. В рукавах просторного платья она носила за резинкой несвежие носовые платки и вынимала то один, то другой, чтобы утереть нос. «Курить не разрешаю, парней водить не разрешаю, только учиться разрешаю и ночью ночевать», — неприветливо сказала она, увидев нас с матерью на пороге. «Джамиля не такая?» строго сказала мать. «Они сначала все не такие», сварливо ответила тетушка Зара, «а потом, оказывается, что такие». «Валлахи, Джемиля не такая, ни потом, ни сейчас», твердо сказала мать. Женщина уставилась на меня узкими, как у поросенка, глазами. Я покраснела и отвернулась, но не настолько быстро, чтобы не успеть прочесть в ее взгляде приговор моему лицу. «Может, ты не такая», примирительно сказала она, обращаясь к матери. «Нравится мне твоя дочка, пусть живет». Мать отправилась с ней на кухню доставать из деньги, а я осталась во дворе, покрытым битой плиткой, из щелей которой росла трава. По ржавым штырям тянулись виноградные лозы с чахлыми пожелтевшими листьями. По листьям проходил теплый ветер, принося с моря кислый душный запах словно из воды выполз огромный жирный тюлень и умер. «Теперь ты будешь жить тут», — говорила себе я. И чем отчетливее эти слова звучали в голове, тем труднее было поверить, что сегодня мать уже вернется в село без меня, а я останусь в этом неуютном доме вдали от отца. На летней кухне мать пила с тетушкой Зарой чай, Она как будто не замечала потрескавшихся стен, черноты на потолке. Тетушка Зара держала блюдце с чаем в руке на пяти пальцах. В ее белое запястье, словно в вату, врезалась резинка рукава. Она дула на чай и пила шумно, посасывая косточку кизилового варенья. Раскраснившись, мать рассказывала ей об отце, партийном работнике, а «Волги» с водителем, который забирает его на работу, а вечером или ночью привозит обратно в село, об отцовских командировках в Москву. «Не радовалась бы я на твоем месте этим поездкам, Роза!» — качала головой тетушка Зара, свободной рукой натягивая на уши сползающие чехто. К матери она обращалась, как к старой знакомой, хотя знакомы они были всего десять минут. «В последнее время тоже не радуюсь», — мать торопливо отпила из чашки, проглатывая последние слова. «Никогда я не видела мать такой. Краснее, сверкая белыми зубами, она выкладывала перед чужой женщиной семейные подробности, какие никогда не рассказывала ни двоюродным сестрам, ни соседкам. Не знала я, что мать столько держит в себе под строгим надзором бабушки». Розовые десятирублевки, вынутые из лифчика и слипшиеся от материнского пота, лежали рядом с вазочкой варенья, над которой кружили жирные летние мухи. Деньги она с готовностью сунула хозяйке не за комнату, в которой я буду жить, и которую мать даже не посмотрела, а за то, что эта неряшливая женщина выслушивает ее. — Джамиля, иди погуляй! — воскликнула мать, вспомнив про меня. Я обошла дом и оказалась с той стороны, где лежало серое Каспийское море. По нему бегал ветер, взбивая пену, похожую на отару баранов. Окно позади меня было открыто. Тонкая пыльная занавеска ходила туда-сюда, то отдаляя, то приближая голос матери. Надо было уйти, не слушать, ведь лучше не знать некоторых историй. Пока они не касаются тебя напрямую, их как будто не существуют — Но как только дашим дотронуться до себя, приходится с ними жить. Несколько лет назад пришло письмо. Мать замолчала. «От нее?» — с пониманием в голосе спросила тетушка Зара. «От нее?» — подтвердила мать. «Я как в кипятке варилась, когда читала. Такие вещи там были написаны». «Какие?» — спросила тетушка Зара. «Про любовь, как она его любит». Я хоть и жена, таких вещей и то себе не позволяла ему говорить никогда. «Русские женщины бессовестные, Роза», — серьезно проговорила тетушка Зара. «Ты думаешь, я почему такая с квартирантками строгая? Чтобы они, пока у меня живут, порядочными оставались. А то была тут уже одна, наполовину русская, в женатого влюбилась. Никакие разговоры не помогали. Бессовестная. Так и увела его. Правда, еще раньше я выгнала ее» из своего дома. «А ты, тетя Зара, замужем была?» — с любопытством спросила мать. «Была. Три месяца». Ухнула от смеха хозяйка. «Не понравилось мне. Я красивая была. Белая такая, волосы длинные. Каждая ночь как пытка для меня была. Туда-сюда он, когда во мне эти свои движения делал. Тьфу! Кто такое придумал, а?» Я слышала, как засмеялась мать чужим смехом. Что делать, весело отозвалась она, нам, замужним женщинам, приходится такие вещи терпеть. Терпеть? Как бы не так. Пха! кашлянула тетушка Зара. Ты бы видела моих квартиранток? Если бы я с них глаз не спускала, тут бы бордель, клянусь, они давно устроили. Только не говори мне, что ты отдала ему в руки это письмо. Порвала и кинула ему в лицо один раз ночью. Сначала не хотела ему говорить. Две недели терпела, чуть не заболела от злости. Так ее слова жгли меня. Пока я ему в лицо не кинула клочки того письма, не успокоилась. Та ночь сразу пришла мне на память. Я впервые слышала, как мать кричит на отца. Слышала его придушенные слова, из которых не разобрала ни одного. «Она не про отца говорит», — убеждала я себя. «Отец любит только нас» он бы не променял нас на чужую женщину. «Любовь, мобовь, все это глупости такие», — говорила тетушка Зара, перебесится. Любовь пройдет, семья останется. К старости они все шелковые становятся. Иногда просто надо потерпеть до тех пор, пока они уже любить не смогут». «Думаешь, приходит такое время, когда они уже не могут?» — с надеждой спросила «Мать?» «Когда уже горшок под кроватью стоит, откуда силы на любовь?» Мать и тетушка засмеялись. Я отошла подальше от окна, в самый конец двора, где сильно пахло водорослями и гнилью. «Зачем мать так откровенничала с чужой женщиной? Зачем выкладывала перед ней всю нашу жизнь, будто потную десятирублевку?» Когда она вышла из дома, лицо ее было красным, глаза блестели, она обменялась хозяйкой тугими объятиями, а меня обняла наспех и пошла прочь. Рослая, высокая, стройная. Я словно увидела ее в первый раз. Зимой частенько ветер начинал свистеть с вечера, Шатал нашу лачугу, и я тряслась под одеялом, туго набитым овечьей шерстью, которая мне привезла из дома в октябре мать. По утрам я с удивлением обнаруживала, что ветер так и не снёс нашу лачугу, и мы не плывём в ней по открытому морю. Я жила и жила в городе, но не могла выбросить из головы село. Не могла, просыпаясь в жалкой комнатушке, узнать сырые пятна на чужой стене и не спросить себя — Где я? Не могла не искать в городе недостатков, которые бы еще раз показали в родном селе лучше. И не могла не думать о Расуле, не надеяться на то, что еще что-то может измениться. Зухра умрет в очередных родах, ее ударит в лицо лошадь, у нее опустятся почки, она пойдет гулять ночью и в темноте упадет в озеро, и черная вода сомкнется над ее теменем. И вот уже из воды торчит только ее рука. Я хотела, чтобы Зухра стояла там веками, не двигаясь с места. Теперь, глядя из окна маршрутки на проносящиеся мимо скалы, я вспоминаю последние минуты отца. Ангел смерти Азраил, прилетев, думал, я не услышу шуршание черных крыльев. Думал, не разгляжу его на стене в сплетении света и тьмы. О, Аллах! Почему свет и тень часто ходят вместе, переплетаясь насмерть? Почему ты так редко разъединяешь их и не даешь нам, смертным, без страданий познать свет отдельно от тьмы? Азраил пролетел сквозь меня, сел на грудь отца, выпил его душу и улетел, ненасытно размахивая крыльями. Но прежде он посмотрел на меня из глаз отца. Я вышла из холодной маршрутки. Под пальто меня колотила дрожь. Я видела, как момент строговался с таксистом и уехал, запихнув в багажник баранью ногу, обернутую промасленной бумагой. Надеюсь, она не такая жесткая, как та, что он мне продал в последний раз. Подъехал автобус. Передав водителю мелочь, я села на скрипящее сиденье у окна. Показалось море. До сих пор я слышу в своем кашле его рев, На третьем курсе я подхватила воспаление легких. Приехал отец. Он забрал меня из приморской лачуги и снял для меня квартиру в центре. А мать так и продолжала ездить за разговорами к тетушке Заре. Помню еще один их разговор, который я услышала через стенку. «Никакой любви нет», — говорила тетушка Зара, — «есть только долг. Ты хорошую дочь воспитала, тебе за Джамилю не будет стыдно». Я даже соседям рассказываю, какая у меня девочка живет. маршала. С другой стороны, Зара жестко перебила мать. Родители красивых больше рискуют, а мне рисковать особо нечем. Мать сгорела быстро, но я не страдала из-за ее смерти так, как страдала потом из-за смерти отца. Меня еще дальше оттолкнули от нее слова, сказанные отцу в моем присутствии. Можешь позвать на мое место ту, русскую, — выпалила она, лежа на кровати. Я ухожу. «Откуда в твоих глазах столько белой злости, мама? — хотела спросить я. Ты — истинный прямой потомок Занкиды. Ты Бул — Булбул, связанная, притесненная, нелюбимая и обузданная, рыжая, голубоглазая, белокожая. Как удалось тебе, мама?» подавить в себе дикий нрав занкиды и необузданность булбул. -бул. Что они сделали с тобой, чтобы обуздать такую дикость? Что мы сделали с тобой, мама?» Закрывая глаза, я вижу сутулившуюся спину отца, сидящего рядом с ней на краю их широкой кровати, его виновато опущенную голову. Она смотрела на него, зная, что больше у нее ничего не будет. Ни солнца, сползающего с горы, к ней под ноги, когда она сидит возле круглой глиняной печи в саду и может поймать солнце руками, как горячий хлеб. Ни весны, возвращающий птиц, летящих в село над ее рыжей головой. В тот день, когда она умирала, из глаз ее лилась буза. Не было между ней и отцом любви. Была только струна, которая много раз натягивалась но так и не порвалась. Неужели этой струной была я, не дающая свободы двум чужим сердцам? Автобус остановился возле рынка. Я вышла. Еще в начале осени я слышала, как кумушки в учительской говорили о семенах хильбы, от которых женщины хорошеют на глазах и полнеют, как на дрожжах. Пройдя ряды фруктов, я зашла в маленький исламский магазинчик. Мне навстречу вышла девушка в белоснежном хиджабе. «У вас есть хильба?» — спросила я. «Закончилась», — ответила она. «Ее хорошо берут. От нее же грудь растет. Не надо туда всякий харам силиконовый вставлять. Ты же знаешь, сестра, какой это грех — изменять то, что тебе дал Аллах. Получается, ты тогда типа критикуешь Аллаха? Откуда столько самомнений у этих вертлявых соплячек? Как пустые зерна ее слова, из таких ничего не вырастает. Болтает с чужих слов, сама настоящих знаний не имеет. Аллах, разве не грех ставить себя выше других и наставлять человека, который старше тебя? До чего глупо, она смотрится в моих глазах. «Я всего лишь хотела купить пакетик хильбы, а не слушать ваше наставление», — сухо сказала я. «Я обидела тебя чем-то, сестра?» Она прихватила меня за локоть. Ее лицо приняло смиренное выражение. Наверное, эта соплячка напомнила себе, что терпение — ключ от рая. Прости меня, всемогущий, но иногда даже я начинаю терять терпение. И лучше один раз проявить свое недовольство, чем своим притворным терпением ставить себя выше других. «Сестра, не хочешь примерить хиджаб?» Спросила девушка, подталкивая меня к вешалкам с исламской одеждой. И я вышла из магазина. Хильбу я нашла у продавщицы меда. Пакетики с семенами, желтыми и твердыми, как камушки, лежали среди пучков чебреца, душицы, банок с медом и сотами. У нее же я купила баночку урбеча из льна. На выходе из рынка взяла килограмм шоколадных конфет в блестящей обертке. Отсюда пешком я дошла до центральной больницы и не ошиблась, поднявшись в отделение неврологии. Я назвала фамилию своей ученицы, и медсестра, сидевшая за стойкой, подняв голову, спросила, а кто вы ей будете? Я ее учительница. Она показала на дверь в двадцать восьмую палату. Мумина лежала в углу у окна. Кроме нее в палате никого не было, еще три кровати пустовали. Я тихо присела на край кровати Мумины. Девочка спала. Она хмурилась во сне, дрожали ее худые пальцы поверх одеяла. Я повернулась к окну. Здесь не было гор. Видны были только верхушки деревьев и серое небо, по которому летали воробьи. Я вспомнила, как лежала маленькая на своей узкой тахте, наблюдая за девушкой горой, и на секунду мне показалось, я в прошлом, и это не Мумина лежит на кровати, а я сама. Ее всегда спрятанные под хиджабом волосы разметались по подушке, они оказались густыми, я поправила их. Мумина открыла глаза. Она не обрадовалась, увидев меня, а смотрела так, будто продолжала видеть сон. Я положила на тумбочку пакет с конфетами. В Махачкале зимой темнеет быстрее, чем у нас. Из коридора доносились крикливые голоса медсестер. Не хотелось бы мне, чтобы, пока я здесь сижу, в палату влетела Айшат. Надеюсь, она дома в селе. Но один Аллах знает. «Скучно тебе тут одной?» — спросила я. Мумина кивнула. «Я достала из сумки книгу». Мумина взяла ее, ухватившись за острые края твердой обложки. Нет такой книги, которая рассказывала бы о девушке горе в каменном платье, каждый день рождающей солнце. Дагестанцы не пишут сказок о себе. Их традиции уходят. Легенды умирают вместе со стариками. А истории, случившиеся в их собственном роду, кажутся сказками. Я принесла Мумине русские сказки. Через час уйдет последняя маршрутка. Я поднялась. У двери обернулась. Мумина читала, держа книгу перед собой».